Глава 30. Кнарк. Автоматическая система слежения считала имперский код, и путь на поверхность мне был открыт. Теперь только все не потерять одним махом. Шаттл и возможность дотянуть до конца недели без преждевременной кончины. Однако, на мое удивление, руки меня слушались, а инерцию движения я гасил, пусть и нервно, но все-таки относительно правильно. Забавно, на скорости, когда мозги отключались и работали только инстинкты, управлять космическим кораблем у меня получалось гораздо лучше. В этот момент я вошел в плотные слои атмосферы, корпус начал перегреваться, но автоматика тщательно следила за происходящим, включив помимо компенсатора перегрузок и регулятор температуры. В итоге в местном космопорту я сел почти без тряски. Я подождал, пока температура полностью отрегулируется, и вышел наружу. Вечер, звезды, уходящая вдаль бетонная площадка взлетного поля и такое чувство, что вокруг нет ни единой живой души. Впрочем, разве мне не плевать? Да, я мечтал посмотреть космос и другие планеты, но сначала дело. Случай с патрулем показал, насколько важно, как можно быстрее заучить коды и схемы колонеля, Также надо будет заняться своей новой техникой и поиском информации. Но для начала мне нужно жилье, где я смогу сделать все это, не отвлекаясь на местную специфику. А то вроде бы еще недавно вокруг было тихо, и вот уже над забором, отделяющим город и космопорт от внешнего мира, висит с десяток любопытных голов и пристально за мной наблюдает. Кнарки. Их желтые черепушки трудно с чем-нибудь перепутать. Как я успел выяснить по дороге, местная радиация пустила их эволюцию по странному пути. Все внутренние органы оказались спрятаны внутри толстых длинных костей, оставив снаружи только желтые мышцы и сухожилия, а еще органы чувств. И сейчас эти скелеты наблюдали за мной явно не с добрыми намерениями. «Стоп! А это что за грохот?» «Не стой на дороге!» Меня чуть не сбил своим грузовым каром самый обычный землянин. Видимо, один из, скажем так, трудовых мигрантов. И без всяких любезностей попытался поставить на место нерасторопного новичка. Впрочем, он очень быстро смог соотнести личный корабль и его стоимость с потенциальным размером моего счета, моментально сменив тип поведения. «Меня Алекс зовут. Хочешь, покажу, что тут к чему?» «Сколько?» Не вижу смысла играть в дружбу, когда меня явно хотят развести на деньги. Ну и отказываться от информации из глупой гордости тоже нет смысла. «Сто кредитов? Двадцать, и ты подбросишь меня до здания космопорта». Не дожидаясь ответа, я запрыгнул на подножку кара. Впрочем, Алекс и не думал протестовать. Судя по его улыбке, даже двадцатка была больше, чем он рассчитывал получить. «Где здесь безопасное место для ночевки?» Я задал первый вопрос. «Имперская гостиница. За ночь там, правда, берут минимум две сотни, но зато она под куполом, и можно не бояться местного солнца. А как тут в целом с преступностью? За жизнь беспокоиться не надо?» «Под куполом, опять же, все контролируют имперские военные. Тут тишина, чистота и покой. Но вот с другой стороны, без пушки лучше не показываться». Если наши, те, кто прилетели с других планет, еще более-менее придерживаются каких-то правил, то вот желтым порой совсем крышу сносит. Как я и думал, местные скелеты не очень дружелюбны. А откуда столько враждебности? Считают, что мы убили их планету, а вот у них инстинкты порой и клинят. Тут же крупнейшие шахты кариума, а это изоляция для наомитовых реакторов, Радиационный щит для всех типов кораблей последних трех поколений. Вот и копают все подряд. Были бы эти скелеты более сообразительными, тут бы создали нормальные условия для жизни и работы. Но имперские этнологи провели исследование. В результате разум кнарков получил оценку ниже 10%. И все, теперь это просто гигантский, плавающий в космосе карьер. Я на секунду замолчал, раздумывая над услышанным. Из приятного. Не я один назвал местных скелетами. Из неожиданности, проверка разумности. После Земли мне казалось, что империя с пониманием относится ко всем новым мирам, но, как выяснилось, нет. Получается, нам повезло, и прилети к нам гости на пару тысяч лет пораньше, вполне возможно, что наша планета тоже стала бы таким полигоном. С одной стороны, все предельно рационально, а с другой – Как можно отказывать в разуме тем, кто оказался достаточно смышленым, чтобы начать защищать свой мир? В этот момент мы доехали до стандартного здания имперского космопорта со сверкающей крышей, и мы с Алексом начали прощаться. Я передал ему деньги, он мне схему проезда в гостинице, основные расценки на планете и пару контактов на всякий случай. Не думаю, что мне понадобится, например, юрист по выправке разрешений на вывоз неразумных аборигенов, но пусть будет. Дальше я взял в аренду персональный кар. После событий на Вларсе мне хочется как можно больше самому управлять любыми транспортными средствами. И поехал по указанному адресу. Имперская гостиница встретила меня приветливыми вели, с улыбкой избавившими меня от тысячи кредитов, и выдавшими взамен ключ-карту от номера на элитном минус-втором этаже. Как я понял, считается, что это достаточно близко к поверхности, чтобы не бояться возможных землетрясений, и достаточно далеко, чтобы чувствовать себя защищенным от возможных гостей с не самой дружелюбной поверхности. Напоминаем, что Окна-Арк относится к планетам с оранжевым уровнем опасности – «Рекомендуем не покидать купол самостоятельно». Мне выдали последнее напутствие, и вот я наконец-то оказался в своем номере. Две комнаты, душ, даже окно с экраном, имитирующим какой-то горный пик, и город у его подножия. В общем, самое то, чтобы расслабиться. Но, увы, меня ждут дела. Думаю, будет оптимально попробовать слить энергию через Бон, а потом, пока она восстанавливается, Заняться зубрежкой кодов. Поехали. Вытащив свой жезл, я привычно развернул его в боевое состояние и призвал доступные мне четыре полигона. Теперь нужно перевести их функцию в статус, и можно будет пройтись по моему окружению. Стена. Материал. Разряженный кариум. Вредное излучение. Пять тысячных процента. Пол. Материал. Разряженный кариум. Вредное излучение – процента. Картина, материал, белковая структура, живое существо. Уровень батарейки – 4 уровень, прогресс – 6,9%. Наполнение энергии – 79,8%. Вот значит, как оно работает. Я прошел полигонами по стенам, полу, задел пейзаж в рамочке и, наконец, проверил на себе. Информации не то чтобы много, но главное – энергия тратится, а полигоны не распадаются, так что я могу продолжать этот процесс. Потолок, стулья, экран – я проверил все, что было рядом, даже переданные мне колонелем контейнеры с информацией. Опять же, ничего необычного. Но мои запасы энергии опустились практически до нуля. Осталось совсем немного. В процессе я зацепил уже парочку осмотренных предметов – Информация всплыла, а вот энергия не потратилась. Похоже, в рамках одного цикла повторяться в изучении не получится. К счастью, даже в этом небольшом номере более чем достаточно разных вещей, чтобы я довел дело до конца. Полотенце, туалетные принадлежности, унитаз, кран. Медленно капающая из него вода. Текущий уровень батарейки 4. Прогресс 56,8%. Прогноз заполнения энергии на 100% 29 минут 51 секунда. «Более 50% за одну разрядку. А ведь раньше я еле-еле набирал парочку. Да уж, даже первые дивиденды от встречи с колонелем не могут не радовать. А что же будет дальше?»